Вы, очевидно, знаете, что он украл освященную просвиру. Я посоветовал признаться отцу Себастьяну. Единственный возможный совет. Вы дали бы такой же. Он не знал, исключать его или нет. Я сказал, что, учитывая специфическое восприятие реальности отцом Себастьяном, скорее всего, да. Он хотел получить какие-то гарантии. Ну, какие гарантии я мог ему дать?